Глава 9. Совместная трапеза делает нас людьми. Пища и язык — не просто близкие соседи. Они живут в одном доме. Гордон Шеперт. Когда мы с детьми приехали в маленький городок Бурьеш у подножия французских Пиренеев, нас пригласили на городской праздник с угощением. Сам этот факт ничего не значил. Туда был приглашен весь город. Мэр призвал присоединиться всех жителей и гостей города без исключения. Пришли даже маленькие дети. Пришли старики со старухами. Злые и добрые, веселые и скучные, самые разные люди. Вечер начался с неформальных разговоров под алкогольные напитки. Мы выпили по стакану местного пива Бланкет, изобретенного монахами почти 500 лет назад. После вина, когда солнце зашло, мы сели за один из столов, тянувшихся двумя длинными рядами на высоком крутом берегу извилистой речки. Мы с женой сидели между английским фотохудожником Элвином Бутом, специализирующимся на изображениях отдельных частей тел обнажённых танцовщиц, и пастухом, от которого все еще слегка попахивало овцами. Теперь, благодаря литературе, прочитанной во время написания книги, мы можем утверждать, что этот запах отчасти обусловлен наличием 4-метилкаприловой кислоты. Пока мы разговаривали, нам подали еще вина. Затем салаты, свиные ребрышки. Их принес полуголый мужчина, который их жарил. Затем картошку, которую бросил нам пузатый повар в берете, кативший тележку, а затем молодые девушки подали фруктовый десерт. Наконец, когда стемнело настолько, что мы едва могли разглядеть друг друга в мерцающем свете свечей, появились сырные тарелки. Мы увидели древнюю геометрию сыров — квадраты, треугольники и трапеции, но гораздо проще было почувствовать их запах. Принюхавшись, ощутить их различия. Затем зазвучала музыка, и начались танцы. Три музыканта, один играл на кларнете, другой на скрипке, третий на аккордеоне, ходили взад-вперёд между столами. Потом подали еще вина. Погружаясь во вкусы разных сортов вина и сыра, общую атмосферу праздника и звуки музыки, мы говорили об искусстве, истории, монахах, овцах, лучших местах для рыбалки в центральной части Англии, и о том, кто должен или не должен быть следующим мэром Бурьежа. Мы также обсуждали проект, который недавно завершили Элвин Бут и его жена Ника Ленинг. Они записали 24 часа передач «Радио Франц Культур», а затем выделили несловесные звуки, издаваемые французскими радиоведущими и гостями — «у», «а», «ф» и прочее. Результатом, который нам потом дали послушать, стало нечто вроде успокаивающей невнятной мелодии. В какой-то момент, до того, как заиграла музыка, но после сыра мы обсудили, как и что едят шимпанзе. Это была более очевидная тема разговора, чем может показаться на первый взгляд. Большую часть лета мы провели в Германии. Там шимпанзе и их обеденные привычки часто служили темой разговоров. Днем Роб работал вместе со специалистами по шимпанзе, а затем вечером мы встречались с ними за выпивкой или ужином. Более того, к тому времени, когда мы покинули Лейпциг, у нас накопился целый ряд необычных идей, относящихся к званным обедам. Обычаем делиться пищей, языку и тому, в чем люди уникальны, а в чем нет. Ко всем этим озарениям нас подтолкнула случайная встреча. Как-то раз во время вечеринки на заднем дворе мы познакомились с Романом Виттигом. Роман Виттик проводит свою жизнь то в Лейпциге среди людей, которые жарят свинину и устраивают пиршество в очаровательных двориках, то в лесу Таи в Кот-д'Ивуаре среди шимпанзе. Он один из ведущих мировых специалистов по пищевому поведению шимпанзе. В частности, он изучает то, как шимпанзе делятся пищей. В лесу Таи Виттик, его студенты и коллеги наблюдают шимпанзе уже сотни тысяч часов. В ходе одного недавнего исследования студентка Лиран Самуни совместно с Виттигом и другими коллегами ведет наблюдение за двумя группами шимпанзе на протяжении примерно 2000 часов. 2000 часов провели исследователи в полевых условиях, следуя за одной из групп, делая заметки и записывая данные. За это время Самуни и ее группа зафиксировали 312 независимых случаев, когда шимпанзе делились пищей, Мясом красных колобусов, плодами или семенами. Примерно раз в два дня, по крайней мере, один из сорока шимпанзе делился едой. Наблюдая эти события, Самуни, Виттик и их коллеги сумели показать, что, предлагая еду сородичам, шимпанзе леса Таи, по-видимому, подчиняются трем правилам. Во-первых, шимпанзе делятся с теми обезьянами, с которыми они перед этим сотрудничали, чтобы добыть пищу. Это особенно характерно для тех случаев, когда дело касается еды, которую трудно добыть, например, мясо колобусов. Во-вторых, помимо дележки со своими товарищами-добытчиками, шимпанзе делятся с особями, с которыми у них сформированы долгосрочные социальные связи, или с теми, с кем они хотели бы сформировать такие связи. Иными словами, они делятся со своими друзьями и потенциальными друзьями. В-третьих, дележка с друзьями обычно зависит от социального статуса участников. Низкоранговые шимпанзе в Тае делятся не с доминантными влиятельными шимпанзе, а с другими низкоранговыми особями. И наоборот, высокоранговые шимпанзе делятся пищей с другими влиятельными особями. Виттик и другая группа коллег также изучали вопрос, влияет ли совместное употребление пищи на уровень экситоцина в моче шимпанзе. По словам нашей подруги Хиттер Петтесл, нейробиолога, окситоцин способствует доверию и установлению социальных связей. Он работает так в основном потому, что снижает тревожность. У самок, а у некоторых видов и у самцов, уровень окситоцина повышается, когда они становятся родителями. Однако непосредственную реакцию вызывает дофамин. Выработка гормона окситоцина запускает выработку дофамина. Вот почему тискать детей так приятно. и у моногамных социальных видов партнеры так привязаны друг к другу. Уже достаточно давно известно, что у шимпанзе окситоцин вырабатывается также и во время занятий грумингом. Виттик и его коллеги сумели показать, что совместный прием пищи или ее получение способствует еще большему росту уровня окситоцина, по крайней мере, судя по концентрациям, присутствующим в моче. Особенно если эту пищу трудно добыть. Так происходило, когда шимпанзе делились с друзьями, а также в тех случаях, когда они делились с сородичами, с которыми хотели подружиться. Совместные исследования Виттига, Самуни и их коллег указывают на то, что при совместном приеме пищи шимпанзе испытывают прилив дофамина, инициированный окситоцином. Приятные ощущения укрепляют существующие социальные связи и также помогают установить новые — Таким образом, все это происходит благодаря чувству удовольствия. Шимпанзе выбирают пищу с приятным вкусом и делятся именно этой пищей, потому что в некоторых случаях такое поведение может, опять же, доставлять дополнительное социальное удовольствие. Во Франции, когда мы говорили с незнакомыми людьми во время ужина, делили с ними еду и обменивались историями, мы тоже ощущали удовольствие. И люди вокруг нас выглядели довольными. Мы совместно погружались в ощущения, вызванные окситоцином, дофамином и вином. Несложно было представить, что в основе нашего общения лежат древние правила и биохимия, общие для шимпанзе и наших предков. И тем не менее мы также понимали, насколько сложнее может быть званый ужин по сравнению с совместным приемом пищи у шимпанзе. Эта сложность возникает при общении между людьми, Она сплетается из бесед, состоящих из произносимых слов. Наша способность говорить позволяет нам приглашать к столу относительно незнакомых нам людей, но также выбирать, кого из незнакомцев пригласить. Слова помогают нам устанавливать социальные связи. С помощью слов и историй мы формируем отношения друг с другом. Во всех культурах пища, разговоры и отношения тесно связаны. Шимпанзе устанавливают связи, делясь пищей и вычесывая друг другу шерсть в поисках вшей. Мы тоже устанавливаем связи, предлагая друг другу пищу и принимая ее. Но мы выводим эти связи на более высокий уровень благодаря словам. Слова у нас пришли на смену грумингу в качестве нашего самого распространенного средства социальной связи. Нельзя сказать, что шимпанзе не общаются с помощью звуков. Разумеется, общаются. Однако их звуки не членораздельны. Каждый звук выражает целостное чувство. Кроме того, звуки, издаваемые шимпанзе, всегда манипулятивны. Они издаются с целью убедить другое животное что-то сделать. Например, приматолог Эмми Каллан, занимающаяся коммуникациями шимпанзе, показала, что когда обезьяны собираются на дереве, на котором много хороших спелых плодов, они издают крик, означающий «Идите сюда, здесь хорошие плоды!» или, по крайней мере, поступают так в тех случаях, когда фруктов хватает на всех, и когда им известно, что кто-то из их товарищей отстал. Эми понимает эти послания. Она может определить, когда обезьяны сообщают, что нашли хорошую еду, и, может быть, даже сколько ее. Слушая крики друг друга, шимпанзе способны даже научиться распознавать, кто кричит, так что крик может обозначать что-то вроде «Ник говорит, идите сюда, здесь хорошая еда», Если в сообщениях шимпанзе содержатся дополнительные прилагательные, они относятся к количеству или качеству. Ник говорит: "Идите сюда, здесь очень хорошая еда". Где основной смысл передается определенной комбинацией тона, тембра и громкости. Количество и качество пищи могут также выражаться другим способом, как производное от числа присутствующих шимпанзе. Чем больше хорошей еды в наличии, тем больше обезьян издают звуки. тем громче становится общий гул, и тем больше возбуждается тот, кому адресовано сообщение. В грамматике шимпанзе коллективный гул — это восклицательный знак. Коллективный гул при виде пищи возникает от сливающихся криков, похожих на гласные звуки. Этот гул имеет поверхностное сходство со звуками, которые производят французы между словами, до или после слов, звуками, которые выделяли Бут и Леннинг в своем исследовании, но умноженными на размер компании. Этот гул нахлынул на нас, когда мы шли на праздник в Бурьеже, нечто вроде общей песни, исполняемой глотками и губами и состоящей из гласных звуков, музыка воодушевления и удовольствия. Однако у диких шимпанзе не обнаружено никаких звуков, выражающих более сложные чувства или обозначающих объекты, такие как плоды, которые не находятся непосредственно перед ними. Они также не понимают мысли других шимпанзе и не пытаются манипулировать этими мыслями. Не изобретают они и новых сигналов. Шимпанзе из разных популяций, несмотря на то, что у них разные кулинарные традиции, орудия и виды пищи, о которых можно поговорить, произносят одно и то же. Обед для шимпанзе в той степени, в которой он подразумевает коммуникацию, это нескончаемая история о наличии фруктов или мяса и о том, какие они вкусные. В роли гостей все шимпанзе — просто восторженные зануды. Тогда за столом в бурье же, пока наши сотрапезники непринужденно беседовали то на французском, то на английском, то снова на французском, о рыбе, овцах, пище и соседях, мы наслаждались также тем, что было перед нами на столе. Но кроме того, мы задумались о том, как возникла сложная человеческая способность к речи. Мы заговорили на эту тему, когда Роб взял еще один кусочек сыра с общего блюда, оторвал ломоть хлеба от общего каравая и попросил незнакомого человека передать ему вино. Способность изобретать новые слова и звуки могла появиться у древних людей во время еды. Именно во время еды им нужно было договариваться о правилах дележки пищи, более сложных, чем те, которые используют шимпанзе в Таи или могли использовать наши обезьяньи предки Даже если речь появилась не в связи с едой, представляется очевидным, что она усложнилась в процессе совместного приема пищи. Благодаря речи приему пищи, по словам Брия Саварена, вобрали в себя все формы общения — любовь, дружбу, дела, спекуляции, власть, ходатайство, покровительство, амбиции, интриги. Вот почему сотрапезничество касается всего. Вот почему оно производит плоды на любой вкус. Поэтому, хотя обеденные правила во многих отношениях различаются в разных культурах, значение совместного приема пищи универсально для всех человеческих культур во все времена. И такое дружеское единение делает пищу вкуснее благодаря удовольствию от общения, удовольствию от рассказанных историй. На протяжении многих тысячелетий наши предки, сидя у костра, рассказывали друг другу разные истории. Именно так у огня с едой в руках. Наши предки делились друг с другом знаниями и соображениями. На таких посиделках правду можно было отделить от лжи. Беседы у костра долгое время служили нам своего рода системой экспертной оценки и достижения консенсуса. Это были первые университеты, научные общества, кухни и столовые в одном флаконе. Вокруг костра наши предки обменивались своими знаниями о том, как классифицировать и использовать окружающие их растения и животных. Они исследовали временную привязку биологических событий, а также когда и почему то или иное животное или растение было вкуснее всего. Они делали это ради выживания, но также ради того, чтобы их жизнь стала приятнее. Такая взаимосвязь между едой и открытиями сохраняется в кухнях и столовых по всему миру. Она также лежит в основе одной из западных научных традиций. Греческие ученые собирались на симпозиумы, это слово означает совместное, сим, возлияние, позиум. Научные конференции продолжают данную традицию. Учёные собираются вместе за напитками или едой, чтобы поговорить о своих идеях. К тому же индивидуальные научные открытия очень часто связаны с общением во время одного или нескольких застолий. Так, например, Чарльз Дарвин собрал многие данные и наблюдения, которые он использовал впоследствии, чтобы прийти к идее естественного отбора во время путешествия на корабле «Бигель». Пока «Бигель» плавал вдоль берегов Южной Америки, Дарвин начал понимать и то, что виды эволюционируют, и ту роль, которую в эволюции играет выживание самых приспособленных. Но Дарвин оказался на борту Бигля не только в качестве ученого. Его пригласили в путешествие, чтобы составить компанию капитану корабля Роберту Фицрою, дабы спасти того от одиночества и отчаяния, обычных во время длительных морских путешествий. Для этой работы, неоплачиваемый Дарвин замечательно подходил по двум параметрам. Он принадлежал к тому же социальному и интеллектуальному классу, что и Фитцрой. Давайте вспомним, что шимпанзе делятся пищей с сородичами того же социального статуса. К тому же на обедах, куда он бывал приглашен в Англии, Дарвин снискал репутацию приятного сотрапезника. Ему было что рассказать интересного своим собеседникам. Иными словами, Дарвин смог совершить свои великие открытия, позволившие понять устройство биологического мира лучше, чем когда-либо, благодаря тому, что, как Мартин Джонс написал в своей книге «Пир», он любил радости застолья. Мы могли бы заявить, что именно вкус и восприятие вкусного дали людям обычаи делиться пищей, речь, развитие языка и даже в конечном итоге науку, в том числе и возможность изучать еду и восприятие вкусов. Но в этом случае мы зашли бы слишком далеко. И мы это понимаем. Друг Роба, Ник Готтели, часто цитирует свою русскую бабушку. Или, может быть, она была полькой, всякий раз он рассказывает по-разному. которая говорила что-то вроде «Когда у тебя новый молоток, все блестящее кажется гвоздями». Вкус — это наш новый молоток, так что мы, вероятно, иногда лупим по блестящим предметам, которые гвоздями не являются. Что нам известно наверняка, так это то, что какую бы роль ни играли вкус и пища в начале научных поисков истины, сейчас эта роль утрачена. Дело не в том, что исследования вкуса и пищи находятся на периферии науки, а в том, что они разрознены. В наше время пастух и художник не часто сидят вместе и беседуют, как и нейробиолог со специалистом по пищевым технологиям. Технологи пищевого производства изучают, как произвести больше определенного продукта или как улучшить определенный вкус. У продукта зачастую производимого в неимоверных количествах. Специалисты по пищевой безопасности изучают, как бороться с пищевыми патогенами, Экологи изучают пищевые взаимодействия между организмами или влияние условий окружающей среды на то, что служит нам едой. Эволюционные биологи изучают историю развития разных видов пищи и органов чувств, которыми мы пользуемся, чтобы ее оценивать. Нейробиологи изучают реакцию мозга на определенные химические вещества. Палеоантропологи ведут раскопки в поисках зубов и черепов наших предков. и стараются увидеть в них столько, сколько возможно увидеть по кусочку древней челюсти. Кулинары-любители поддерживают традиции приготовления разных блюд народов мира. Каждый из этих ученых и рядовых граждан видит некий фрагмент более общей картины, но некому отступить чуть назад, чтобы увидеть картину в целом, объединив все наблюдения и идеи. Эта книга дала нам повод провести много встреч, на них мы собирали людей, которым бы иначе не довелось поговорить друг с другом. Мы сумели организовать множество бесед у костра. У настоящих костров, у старых печей в традиционных домах Каталонии, за обеденными столами на западе Франции или в буфете Института Макса Планка. Таким образом, мы смогли увидеть более целостную картину, чем она представлялась нам до этого. Результатом стали истории, которыми мы поделились с вами в этой аудиокниге. Мы не смогли бы их узнать и пересказать, если бы не интересовались мнением самых разных людей, а также если бы все эти люди, которым обычно не приходится беседовать друг с другом, не встретились однажды и не обсудили интересующие их вещи, как это сделали, например, специалист по биологии устриц и специалист по истории устриц как деликатеса или специалист по шимпанзе и знаток пчелиного меда. Но приходится признать, что мы не рассказали многое из того, что могли бы рассказать. У нас пока еще не было идеального ужина и идеальной встречи со всеми, с кем нужно. Кусочки мозаики все еще надо соединить, чтобы увидеть целостную картину. В каком-то смысле это хорошая новость. Как скучно было бы жить, если бы все волнующие открытия были уже сделаны, а все интересные разговоры уже состоялись. Однако в том, что касается вкусов, их восприятия и эволюции, еще осталось достаточно тем для изучения и обсуждения, чтобы хватило на века, а то и больше. В природе нашего вида заложено получать удовольствие от восхитительных вкусов, но также и от размышлений об их природе. Этот поиск даже закодирован в названии нашего собственного вида. Часто утверждают, что название Homo sapiens означает «человек разумный». Но слово «сапиенс» происходит от глагола со значением «пробовать на вкус», впоследствии «различать». Таким образом, название нашего вида можно интерпретировать как «человек», homo, который все различает на вкус, «сапиенс». С помощью вкуса мы проводим различия и осуществляем выбор, а также ищем, исследуем и познаем мир, и мы уникально приспособлены к тому, чтобы делать это совместно с другими представителями нашего вида, вокруг костра или за столом. Мы сидим вместе и познаем мир, откусывая по кусочку.